Мы выбрались из машины и подошли к одному из коттеджей. Стены внутри были выложены белой плиткой. Пахло хлоркой. Из холла первого этажа дверь вела в большой зал. В нем несколько десятков мальчишек сидели на расставленных вдоль стен скамейках и ждали, когда звон колокольчика позовет их к ланчу. Первым, на кого упал мой взгляд, был один из старших ребят. Он сидел в углу и баюкал на коленях голову другого, лет четырнадцати. При нашем появлении все лица повернулись к нам, а самые храбрые из мальчишек подошли и уставились на меня. «Не бойтесь», — сказал Уинслоу, заметив выражение моего лица. «Они не сделают вам ничего плохого». К нам подошла заведующая отделением. Крупная, красивая женщина. Рукава ее рубашки были закатаны до локтей, а поверх на крахмаленной белой юбке был повязан фартук. На поясе позвякивала связка ключей. Когда она повернула голову, я заметил, что одна сторона ее лица покрыта багрово-красным родимым пятном. Она сказала, «Мы никого не ждали сегодня, Рэй», Ведь обычно ты всегда приводишь посетителей по четвергам. Это мистер Гордон из университета Бэкмана. Ему хочется оглядеться вокруг и получить представление о нашей работе. А что касается тебя, Тельма, я же знаю, что тебе все равно, какой сегодня день. Любой хорош. «Точно!» — громко и весело засмеялась Тельма. «Но по средам мы меняем матрасы». И по четвергам тут пахнет значительно лучше. Я заметил, что, пряча родимое пятно, Тельма старалась держаться слева от меня. Она показала мне спальню, прачечную, кладовую, обеденный зал. Столы были уже накрыты и ждали только, когда еду доставят из центральной кухни. Разговаривая, Тельма улыбалась, и пучок волос на голове делал ее похожей на танцовщицу Латрека. Она ни разу не посмотрела мне в глаза. «Интересно, на что будет похожа жизнь? Доведись Тельме надзирать за мной». «Им хорошо у нас», — сказала она, — «но знаете, триста ребят, по семьдесят пять в отделении, а нас, чтобы присматривать за ними, всего пятеро». Так трудно держать их в узде. Но все равно здесь куда лучше, чем в грязных коттеджах. Вот там люди долго не задерживаются. С младенцами как-то не обращаешь на это внимания. А вот когда дети взрослеют и все так же делают под себя. «Мне кажется, вы очень хороший человек», — сказал я. «Ребятам повезло с вами». Она довольно улыбнулась, глядя все так же перед собой. «Я не лучше не хуже остальных. Просто мне нравятся эти ребята. Конечно, работа нелегкая, но стоит подумать, как ты нужна им». Улыбка исчезла. «Нормальные дети слишком быстро вырастают, уходят, забывают тех, кто любил их и заботился о них. Но эти им нужно отдавать всего себя, всю жизнь». Она снова улыбнулась, словно устыдившись собственных слов. — Тяжелая работа, но стоящая. Внизу, где нас ждал Уинслоу, прозвенел колокольчик, и ребята потянулись в столовую. Я заметил, что парень, который держал младшего на коленях, ведет его к столу за руку. — Интересно, — сказал я, кивнув в их сторону. Уинслоу тоже кивнул. Джерри — это большой, а второй — Дасти. Мы часто видим такое. Ни у кого нет для них времени, и они начинают искать доброту и любовь друг в друге. Дальше наш путь лежал к школе, и когда мы проходили мимо одного из коттеджей, до нас донесся громкий то ли вопль, то ли стон, которому тут же ответило еще несколько голосов. Окна этого здания были забраны решетками. Впервые за утро я заметил в поведении Уинслоу некоторую неуверенность, он объяснил: «Ктеджкей со специальными мерами безопасности, легко возбудимые больные, при малейшей возможности причиняют увечья себе или друг другу.